Вильгельм хранил молчание, пока аббат не скрылся из виду. Потом сказал мне, прежде всего, Атсон, не следует поддаваться спешке. Нельзя быстро решить вопросы, в которых имеет значение такое множество мелких частных наблюдений. Я иду в мастерскую, потому что пока не готовы мои стекла, я лишён не только возможности прочесть записи «Винансе», но и возможности, скажем, сегодня ночью посетить библиотеку. Ты тем временем сходи узнай, не обнаружилось ли что-нибудь касательно Берингара. Но тут мы увидели бегущего навстречу Николая Маримунского. Он нес самые скверные новости. Обтачивая лучшие из отобранных Вильгельмом стекол, на которые тот возлагал основные надежды, Николай, оказывается, его сломал, а другое, пригодное для замены, лопнуло при попытке вставить его в оправу. Теперь Николай сокрушенно указывал на небо. Наступил уже час вечерний, и спускалась темнота. В тот день больше не было надежды продолжить работу. Еще один потерянный день угрюмо заключил Вильгельм, преодолевая Как он мне позднее осознался, желание придушить незадачливого стекольщика, который, надо отдать ему должное, был и так достаточно безутешен. Оставив Николая с его угрызениями, мы пошли узнавать, что известно о Берингаре. Разумеется, никто ничего не нашел. Похоже, мы были в тупике. Не зная, что теперь делать... «Мы бессмысленно кружили по церковному двору, но скоро я заметил, что Вильгельм впадает в состояние задумчивости, зрачки его замирают, при том, что он, кажется, ничего перед собой не видит. В начале прогулки он нашарил в складках рясы несколько травок из тех, которые собирал на прошлой неделе, и теперь тихо пожевывал стебельки» как будто черпая в них источник какого-то плавного возбуждения. Вид у него был отсутствующий. Но время от времени глаза вспыхивали, как если бы опустелое сознание озарялось неожиданно яркой мыслью. И тут же он снова впадал в свое странное деятельное оцепенение. Вдруг я расслышал, как он бормочет. «Конечно, можно бы!» «Что?» — спросил я. «Я ищу способ ориентировки в лабиринте. Это было бы довольно сложно соорудить, зато действенно. В конце концов, выход находится в восточной башне. Это известно. Теперь предположим, что в нашем распоряжении машина, позволяющая в любой момент определить направление на север. Что это даст?» «Достаточно будет...» Пойти направо, и мы придем в восточную башню. Или, если пойти в противоположную сторону, попадем в южную. Но даже если предположить, что такая магическая машина существует, лабиринт есть лабиринт, и как только мы направимся на восток, тут же упремся в стену. Прямой путь будет нам перекрыт, а если повернем в сторону, снова собьемся с дороги, отвечал я. «Да». «Но машина, о которой я говорю, будет указывать на север. В любом случае, как бы мы ни меняли направление, мы всегда будем знать, куда поворачивать». «О, это было бы дивно! Но где взять такую машину? Она должна уметь распознавать север и юг в темноте и в закрытом помещении, не сообщаясь с солнцем и звездами». «Не думаю, чтобы даже ваш хитроумный Бекон мог построить такую машину», — со смехом ответил я. «Вот ошибаешься», — сказал Вельгельм, — «ибо машина подобного рода уже сделана, и кораблеводители ей уже пользуются. Она не сверяется ни со звездами, ни с солнцем, а использует силу одного замечательного камня, того самого, который мы видели в лечебнице у Северина». Он притягивает железо. Это свойство было изучено Беконом и еще одним ученым, пекардийским магом Петром из Махарикурии. И описаны многие возможные употребления этого свойства. «А вы можете соорудить такую машину?»